Квел и его зенобианский отряд снова работали в центре лагеря, когда Суси подошел к ним, помахав рукой. — Эй, чего новенького, Квелл? — спросил он зенобианца. Квел посмотрел на него поверх того оборудования, которое вместе с товарищами собирал. Кажется, это называлось склем, по крайней мере, Квел так сказал. Но Суси не был уверен, что зенобианцы называли склемом, Именно так, ведь между собой они общались с каждый на своем языке. Объяснение путанное, так что пока и неосознанное. Но сегодня, к сожалению, стоило подобраться поближе к тайне загадочного Эльвиза. — Добро пожаловать, сырая рыба! — воскликнул Квелл. — Все просто замечательно, как будто удача трудится вместе с нами. «Ох, поздравляю!» — задаченно пробормотал Суси. Учитывая очевидный интерес, он добавил. «Кстати, действительно интересный механизм. А что он делает?» Квелл быстро посерьезнил. «Много чего он делает?» — настороженно ответил Зенобианец. Суси, даже несмотря на погрешности в работе транслятора, понял что выбрал неверное направление разговора. — Да извини, я не собираюсь лезть в ваши военные тайны, — поправился он. — Просто любопытствую насчет аппарата, знаете ли. — О, нет, никакой военной тайны, — спокойно ответил Квелл. — Я скажу вам столько, сколько мне позволено говорить. — клем трехосный радар, фиксирующий неслучайные колебания. Он намного мощнее, чем аналогичная продукция для потребителей». «Понятно», – протянул Суси, почувствовал себя немного более просвещённым. Чтобы закрепить успех, он решил сказать своими словами, «Так это стандартная версия вашего современного военного радара». «Замечательно!» «Сырая рыба!» — хлопнул его по спине Квелл. «Ваш интеллект, как обычно, выше всяких похвал!» «Ну, не стоит, Квелл!» — скромно потупился Суси. Он не думал, что очень смышлен, но обдумать следующий вопрос стоило особенно серьезно. «Может, так?» «Левтенант, а мне нужно поговорить с вашими ребятами!» — сказал он. Мы все еще пытаемся настроить трансляторы так, чтобы мы могли правильно понимать вас, и наоборот. — На мой взгляд, это необязательно, — Ощерился в улыбке квел Жизнь постоянно полна недопонимания. Если бы вы были зенавианцем, то приняли бы все как есть. — Может, и так, — согласился Суси. — Но так уж вышло, что я человек. И человек любознательный. Таким образом, мне не хочется иметь дело с вещами, которые не работают или работают неправильно. Посмотрите, что я вам принес. Он достал из кармана небольшой черный приборчик по форме напоминающий кирпич. Я хотел бы дать вам этот диктофон, чтобы вы, ребята, просто разговаривали на чем угодно. Когда мы получим в качестве образца Запись разговора трех-четырех зеленобьянцев между собой. Этого достаточно для нахождения закономерностей. Что скажете?» Квел посмотрел на диктофон, закрыл глаза и повернулся к своим собратьям. Начался спор, который транслятор не стал переводить. «Мы согласны», — ответил в конце концов Квелл. Но только если вы покажете мне, как его отключать, вы должны понимать сырая рыба. Иногда нам нужно поговорить о таких вещах, которые должны остаться строго между нами. — Конечно, я понимаю, о чем вы, — кивнул Суси. — Даже друзьям иногда необходима свобода в общении. Видите этот красный рычажок? Переведите его в крайне правое положение. И он выключится. Переведете влево, и он включится. Квелл попробовал пощелкать туда-обратно, а затем уточнил. С этим все в порядке. Но хотелось бы еще иметь возможность стирать случайно записанные разговоры, когда мы по ошибке разговаривали на запретные темы, полагая, что машинка не работает. Да, такое возможно. Безропотно сказал Суси, вот этот рычажок отвечает за стирание записанных разговоров. Подайте я покажу. Через пару минут зенобианцы полностью разобрались в устройстве диктофона, и Суси распрощался с ними. Направившись в комнату препа, он обнаружил себя, купающимся в лучах внимания со стороны ротного капеллана и рвача. «Все в порядке, они взяли его», — сказал Суси. «Хорошо», — вздохнул с облегчением Прэп. «Мальчики переживали?» «Может, слегка», — доложил Суси. «Но я показал им, как приборчик работает, и они остались довольны». «Хорошо», — повторил Прэп. «Надеюсь, ты не показал им, как приборчик работает на самом деле». «Ни в коем случае!» — усмехнулся Суси. «Если они не являются экспертами по земным военным средствам связи, то ни в жизни не догадаются, что перед ними не диктофон, а передатчик, который нельзя выключить. Сейчас мы уже должны принимать сигнал». Суси и Преп довольные улыбнулись. Повернули ручку приемника, который был собран прямо на столике в комнатке Препа. На приемнике мигал огонек, показывающий наличие принимаемого сигнала. Дополнительная коробочка рядом с приемником была как раз диктофоном, записывающим все, что сказал со своей стороны Квелл. Теперь оставалось только ждать.